На часах было 6.45 сорок пять утра. Мартина, мгновенно вскочив со стула, выбежала на лестничную площадку и позвала Дагли. Тот в сопровождении мадам Буфе и повара Жоржем, державших в руках шесть бокалов и бутылку шампанского, выскочили из своего кабинета. Мартина указала рукой на стопку отпечатанных ею страниц, 380 страниц готово, и еще одна кассета в диктофоне Кендалл. К полудню роман будет готов». Дадли выглядел потрясенным и, словно не веря своим ушам, тряхнул головой. «О, Боже!» — прошептал он. «Только бы мисс Мэнинг не нагрянула сюда раньше двенадцати!» Кендалл подняла бокал с шампанским. «За биогенес!» «Несколько тостов было произнесено» прежде чем они осушили бутылку шампанского. Дадли вместе с поваром спустились вниз. Колби и Мартина посвятили Кэндалл в план ее бегства и дали ей 25 тысяч франков заплатить капитану зафрактованного клавелом катера. «Собери свои вещи, но оставайся в этой пижаме, на нее будет легче надеть робу. Если удастся вывести тебя из дома, в чем ты окажешься?» не будет иметь никакого значения. Наш успех будет зависеть от того, сможем ли мы убрать с улицы деко. Без десяти минут восемь будь готова и стой внизу». Кендалл ушла. Колби кое-что пришло на ум. «Нет ли в твоей аптечке снотворного?» спросил он Мартину. «Есть, а что? Дай мне три таблетки. Для нашего приятеля, что в гостиной». Они спустились вниз. Колби послал мадам Буфе на кухню, чтобы та принесла стакан воды, молоток и отвертку. Затем он попросил Дадли подстраховать его с пистолетом и стал развязывать бандиту руки. Сняв путы, Лоуренс вытянул руки пленника вдоль туловища и туго обвязал его полотенцем. Теперь бандит мог лежать на спине лицом вверх. «Отлично!» «Теперь погрузим его», — сказал Колби. Подняв связанного бандита, они опустили его в деревянный ящик, в котором доставили Кэндалл. Колби вынул из его рта кляп. «А это еще зачем?» — удивился Дадли. Лоуренс показал снотворное, которое держала Мартина. «Внутри его ни к чему не привяжешь, начнет еще биться и наделает много шума». «А так он уснет и будет спокойно лежать в своем ящике», — пояснил Колби. «Хотелось бы посмотреть, как ты заставишь его проглотить снотворное», — усмехнулась Мартина. «Он или проглотит таблетки, или же ими подавится», — ответил Колби по-французски. «Но как ты их засунешь ему в рот?» — спросила она. При виде таблеток пленник плотно закрыл рот и сжал зубы. «Это сделать несложно», — ответил Лоренс, опустился рядом с ящиком на колени и взял из рук подошедшей мадам Буфе молоток и отвертку. Затем, раздвинув отверткой губы бандита, он приставил ее рабочий конец к верхнему резцу и взмахнул молотком. «Просто-напросто выбью ему один зуб, а в дыру просуну таблетки. Если проглотит и выбитый зуб, вреда все равно никакого не будет». — сказал Лоренс опять по-французски, чтобы бандит понял, какая участь его ждет. Огромный, словно пасть гипопотама, рот послушно открылся, и Колби бросил в него таблетки снотворного, а чтобы бандит не поперхнулся, плеснул туда еще и воды. Вставив ему кляп, Колби принялся заколачивать ящик. «Было семь тридцать пять. Пора!» — произнес Колби — и последний раз посмотрел в окно. Деко на улице по-прежнему не было, но вместо него напротив дома теперь стояла машина с одним водителем. Мартина передала Лоуренсу ключи от своей машины и молча подняла вверх скрещенные пальцы. Выйдя на улицу, Колби сел в Ягуар и поехал на место встречи. Миновав квартал, он увидел на левой стороне улицы Деко шагавшего по тротуару с мольбертом и коробкой красок в руках. Колби облегченно вздохнул. Ведь Паскаль был не только самым опасным из тех, кто был в засаде у дома мисс Мэнинг, но и, вероятно, наиболее сообразительным из них, способным сориентироваться в любой, даже самой сложной ситуации. Проехав еще два квартала, Колби свернул в сторону Булонского леса. Шансов, что за ним увязался хвост, Практически не было, но он все же решил не испытывать судьбу. Утро выдалось на редкость чудесным, чистым и свежим, раскрашенным багряными и золотыми пятнами осени, с легкой опаловой дымкой в воздухе. Оно почему-то напоминало Лоренцу картины Тернера. Примечание. Тернер Уильям, 1775-1851 Английский живописец и график — представитель романтизма. Райский пейзаж. Станет ли этот день еще одним звеном в цепочке тех, проведенных в Париже, октябрьских дней, когда мне сопутствовал успех, — подумал он, — или же меня ждет провал? За десять минут, дважды пересекая Булонский лес, Колбито сбавлял, то увеличивал скорость, и, наконец, решив перекурить, остановил машину. Убедившись, что за ним не следят, он поехал на улицу Сэдест. Подъехав к назначенному месту, Лоуренс увидел там припаркованный автофургон Анри, а неподалеку, подруливающий к нему кемпер, за рулем которого сидел Роберто, было без пяти восемь. Они тепло, хотя и несколько натянуто, поприветствовали друг друга. «Ну-ка взгляни», — с гордостью произнес Роберто, — и распахнул заднюю дверь Кемпера. В кузове Колби увидел две кушетки с матрацами и подушками. В глубине к стене было предела на полка, на которой стояли транзистор и настольная лампа. Маленькие оконца, идущие вдоль борта машины, были плотно задернуты занавесками темно-зеленого цвета. Большую часть прохода между кушетками занимали коробки с продовольствием и небольшой холодильник. Укрытие надежное. Теперь до самого катера Кендалл никто не увидит, подумал Колби. Отлично, похвалил он Роберта. Везет же Роберта, со вздохом произнес Анри. Роберта захлопнул дверь Кемпера, и они направились к автофургону Анри. Открыв задние двери, Колби запрыгнул в кузов и стал натягивать на себя комбинезон. Надел он и берет. Перед грузовиком резко остановилось «Пежо», из него вышли четверо. «Кто из вас, мсье Буавин? выглянув из двери фургона, спросил их Лоуренс. «Я», — ответил тот, который вел машину. Это был мужчина средних лет, плотного телосложения, с жестким ежиком седых волос и очень волевым, но в то же время довольно добрым лицом. «Да, он действительно очень похож на инспектора полиции», подумал Лоуренс. Колби представился и, вынув конверт с двумя тысячами франков, протянул его приятелям Вуавина. «Повторите, что вы должны сделать. Вы поедете после нас, а дальше...» Вуавин быстро изложил Лоуренсу инструкции, полученные от Мартины по телефону. «Прекрасно!» — довольно произнес Колби. «Трогайтесь после нас ровно через две минуты». После этого все четверо сели обратно в пыжон. «Как с бензином?» — спросил Колби у Анри. «Меньше литра. Хватит самое большее километра на четыре». «Отлично. Об угоне уже заявил?» «Час назад. Сказал, что с бульвара Монпарнас», — ухмыльнулся Анри. «Выключатель зажигания я заклинил». Колби согласно кивнул. «Пусть двигатель работает». «Провода соедини и спрячь под приборной доской, там их не увидят». «Хорошо». Колби взглянул на часы. Было три минуты девятого. Он почувствовал, как у него за спиной стали вырастать крылья. «Поехали», — сказал он. Двери автофургона захлопнулись, и они тронулись в путь. Сначала они свернули направо и выехали на авеню Виктора Гюго. Колби оглядел темный кузов фургона. На этот раз в нем находились счастье, кровати, ящики комода, старый потрепанный чемодан и пара небольших ковриков. Лоуренс слышал, как мимо шумом проезжали машины. Затем они снова повернули направо и въехали на улицу Фейморт. Грузовик замедлил скорость. Теперь уже Деко наверняка их заметил и распознал автофургон Анри. Послышался виск тормозов, они остановились. Хлопнули двери кабины, раздали звуки торопливых шагов. Двери фургона распахнулись, и Колби, не глядя в сторону Деко и трех его сообщников, прогуливавшихся по тротуару, спрыгнул на асфальт. Как только они с Роберта подошли к ступенькам дома, входная дверь тут же отворилась, и они вошли внутрь. Все обитатели дома были в гостиной. Мартина вела наружное наблюдение сквозь узкую щель между оконными шторами. Колби и Роберта подхватили деревянный ящик и направились к выходу. Мадам Буфе раскрыла перед ними дверь, и они, с трудом протиснувшись в дверном проеме, вышли на улицу. Дверь за ними тотчас захлопнулась. Стараясь идти в ногу, они быстро зашагали по тротуару. Деко, бросив беглый взгляд в их сторону, вытянул перед собой руку с поднятым вверх большим пальцем, как бы соизмеряя перспективу, и затем провел кистью по холсту. Какими бы хитрыми и опытными ни были бандиты, они должны были клюнуть на приманку. «Вот ваша бужа в ящике, больше от вас она никуда не уйдет». «С какой стати Деко должен сразу же суетиться», Поставив себя на его место, рассудил Колби. Поставив край ящика на борт кузова, они потолкнули его вперед, и тот легко заскользил по полу фургона. Согласно плану, вот-вот, сразу же после погрузки ящика, должны были подъехать переодетые инспекторы полиции. Видеть их выезжающую из угла машину мог только стоявший на тротуаре «Деко». Анри запрыгнул в фургон и подвинул ящик немного вглубь. Теперь, находясь внутри грузовика, Анри мог спокойно, не опасаясь, что его увидит Декон, наблюдать за улицей. Заметив «Пежо», он кивнул Колби. «Машина Вуавина приближается».